Глава восемнадцатая «Что? Я ничего не понимаю. Скажи мне, с тобой все хорошо? Ты долетел? Я в аэропорту, а тебя здесь нет!» На той стороне раздается тяжелый вздох. Без слов понятно, что мои переживания обоснованы. Мой отец будто готовится сказать то, от чего перевернется все мое сознание, вся моя жизнь. Я понимаю, что это не телефонный разговор. Об этом нужно было сказать раньше, но у меня все не хватало духу. «Папа, ты где?» – не выдерживаю я и чуть ли не кричу в трубку, поймав на себе озадаченные взгляды проходящих мимо людей. Они все равно не понимают, что происходит, и вряд ли кто-то вообще способен понять. Дикая боль разрывает мое сердце. Неужели отец действительно сыграл со мной жестокую игру?» Я просто не могу поверить в это. Это неправда. Я не прилетел и не прилечу, слышу голос отца, произнесшего это на выдохе. Судя по его голосу, ему тяжело это говорить. Если бы он только знал, как тяжело мне это слышать. Я едва могу устоять на ногах. Боль разъедает меня изнутри от всей этой неопределенности что возникло вокруг меня. И самое страшное, что я во всем этом осталась совсем одна. Дом далеко. Отец не прилетел. А подруга вовсе отреклась от меня. Да я вообще в чужой стране без каких-либо связей. Кто защитит меня? Человек, который обманным путем сделал меня своей женой? Во что я искренне не могу поверить. Я совсем одна. Папа, Что произошло? Это из-за шейха? Если бы ты только знал, он объявил своей женой. Это возмутительно. Зачем ему понадобилось так врать? Лиза, он не врет. Голос отца затихает. А я просто хочу уже отключиться и не слышать всего этого бреда. Но вместо этого я беру себя в руки и продолжаю идти к этой горькой и убивающей правде. «Откуда ты знаешь, пап?» «Я... я не должен был этого делать, но так сложились обстоятельства. Я был связан по рукам и ногам. Прости, я знаю одно, что теперь ты будешь по-настоящему счастлива. Когда-нибудь я найду в себе силы рассказать тебе все, но не сейчас». «Ты продал ему меня в обмен на свой бизнес?» Именно поэтому этот человек согласился помогать тебе? Спрашиваю я и не верю своим словам. Алифа продолжает стоять рядом, едва придерживая меня за локоть, чтобы я не потеряла равновесие. Эти эмоциональные качели отзывались во мне дрожанием колен и всего тела. Что касается ее выражения лица на моей реплике, оно по-прежнему остается непоколебимым. Она просто смотрит куда-то вдаль и думает о своем. Может, это и к лучшему. Я бы не выдержала еще и ее страдальческого лица. Я выполнил просьбу твоей матери. Это ее решение. Голова моя закружилась. Я едва сдерживаю себя, чтобы не упасть. Как в этом всем может быть задействована моя мама? Она ведь отказалась от меня, едва мне исполнился год. «Но как? Она ведь бросила нас! Вычеркнула из своей жизни!» Я не могу сдержать слез и начинаю плакать, тем самым пугая окружающих меня людей еще больше. «Госпожа моя, давайте уйдем в автомобиль. Кажется, ваш разговор стал слишком откровенным, и ваши эмоции их лучше скрыть от чужих глаз». С этими словами Алифа, взяв меня за плечи, осторожно перемещает к выходу из аэропорта. Я покорно шагаю, потеряв силы на какое-либо сопротивление. К такому роду информации меня жизнь точно никак не готовила. И действительно было правильным решением уйти из толпы. Слезы рекой решили хлынуть из глаз. Ее заставили жизненные обстоятельства. «Думаю, она охотно сама расскажет тебе историю своей жизни». «Я не понимаю», — отвечаю я осипшим голосом, осторожно присаживаясь в салон автомобиля. «И почему он не приехал? Почему не может сказать мне все это прямо в глаза? Сам не захотел или шейх не позволил? За что все это вообще свалилось на мою голову? Я ничего подобного у судьбы не просила». Я просто хотела быть счастливой, а получилось так, что второй день мои глаза не высыхают от слез. Мне страшно, мне правда страшно и больно, боль в моем сердце. Еще и эта ссора с Леной, ее ввели в заблуждение так же, как и меня, нагло. Отец вновь вздыхает, будто находясь под тяжестью неподъемного груза, взвалившегося на его плечи. Ты на ее землях, точнее даже сказать, это ты на своих землях. Вернулась туда, где и должна была быть всегда. «Папа, ты понимаешь, что это звучит, как какой-то бред? Причем здесь мама, какие-то земли. Я потеряла смысл того, что ты говоришь?» «Лиза, я хочу сказать тебе одно. Не держи на меня зла». Я сделал то, что должен был сделать. Каждый родитель хочет для своего ребенка счастья и благополучной жизни. Такая жизнь теперь есть и у тебя. Папа? Мне нужно время, чтобы все это пережить. И, быть может, чуть позже мы вновь все обсудим. А пока мне тяжело. Я прошу только о том, чтобы ты не обижалась на меня. Я сделал это из-за любви к тебе. Мы сделали это. Так это правда? Я действительно стала женой для совершенно чужого мне человека? Нет, это не может быть правдой. Такого не может быть. У тебя есть время узнать его получше. Это хороший человек. По крайней мере, он никогда не сделает того, что сделал я. Папа, ты просто запутался сам и всех запутал пытаясь успокоить отца, услышав его поникший голос. — Постой, а что ты сказала маме? Она здесь? Она живет в этой стране? Судорожно схватившись обеими руками в телефон, громко спрашиваю я. Но все бесполезно, в ответ доносятся одинокие гудки. Отец бросил трубку, оставляя меня с огромным количеством открытых вопросов. И самое пугающее в разговоре с ним было то, что он упомянул мою мать. «Папа? Пап!» Бесполезно. Он даже не отвечает на мои звонки. А на третий сброс и вовсе отключает свой телефон. И как мне быть дальше? Как жить с этим? И как разобраться? Я осталась в этом мире совершенно одна. И еще это самое волнующее. Как моя мама может быть к этому причастна? Кому-кому, а ей должно быть все равно на мою жизнь. Я уже отучилась в школе, получила диплом, стала совсем взрослой, а она ни разу не появилась на горизонте, вообще никак не показала себя. Все это время у меня были только отец и нянечка Нина. Все. Откуда она только появилась после всего этого? Зачем? Госпожа, обращаясь к женщине, вытирая слезы ее платком, который вовремя был подан. Пусть водитель отвезет нас к шейху Мураду. Кажется, пришло время поговорить обо всем.